Глава 13 а т е р стоял перед отцом. Дождь, что я с т силы, барабанил по холсту шатра над их головами. Перепуганные островитяне разбежались по хижинам, но Ген был не в настроении удерживать или успокаивать их. Он восседал в кресле и в упор смотрел на сына, цепившись обеими руками в край стола. «Ты говоришь, в деревне возникли беспорядки? Чем они были вызваны?» «Мне захотелось взглянуть на стену тумана, и мы подплыли к ней. Ты видел тёмное течение?» Атор скинул голову, удивлённый тем, что отцу известно о течении. Кивнув, он рассказал отцу обо всём, что произошло в его отсутствии. Дослушав, Ген задумчиво уставился на него, разжал пальцы и откинулся на спинку кресла. ж а й конечно, но, похоже, опыт с этим миром не удался. Равновесие здесь оказалось неустойчивым. В каком отношении? «Этот остров — своего рода пьедестал. Массивный каменный пьедестал, поднимающийся с дна океана, который окружает его со всех сторон. Неизмеримо глубокий и холодный». а т е р нахмурился. «Но вокруг острова вода остается теплой, а на холмах есть пресные ключи». «Пресная вода поднимается глубоко из-под земли, Воду в море согревают геотермальные источники, и они же создают стену тумана, там, где горячие воды встречаются с холодными океанскими течениями. Ген задумчиво кивнул. Как видишь, это настоящий остров во всех отношениях. Он отрезан от остального мира, как и его жители, однако они ухитряются выживать. Но на острове происходят странные события. Вот именно, эта эпоха медленно разлагается. Пока не могу понять почему, но это так. Я всеми силами пытался найти выход, однако без нового описания эпохи разложение может зайти еще дальше. А трещины, отец? Откуда они берутся? Ген пожал плечами. Должно быть, в верхних слоях образуются разломы. Возможно, именно поэтому исчезли два небольших острова. Ты сможешь остановить появление разломов? Ген взглянул на него. Разумеется. Если дальше будет еще хуже, я что-нибудь придумаю. А пока у нас есть немало других дел. Например, то, что островитяне называют стеной тумана. Давай сначала разберемся с ней, а затем займемся остальным. Ген склонился у провала на лугу, не замечая ливня. Он провёл много часов, пытаясь найти нужные слова в древних книгах, но по какой-то необъяснимой причине слова не действовали. Он поднялся, отвёл с алба лишние волосы. Надо каким-то образом изменить структуру почвы, но как именно, он не знал. Ещё досаднее была другая мысль. Теперь, когда он считал, что наконец-то всё понял, Оказалось, он опять впал в заблуждение и осознал, что казался далёк от понимания основных незыблемых принципов Дни. Где-то должно быть записано объяснение, но мастера из гильдии были слишком предусмотрительны. Подобные тайны передавались из уст в уста, из поколения в поколение. У Дни просто не существовало книги с готовыми формулами. Вот почему Ген постоянно рылся в старых книгах. Ловил любые намеки, п о д о л г у изучал фразы, которые наилучшим образом описывали то или иное явление. Но он нигде не находил объяснений, почему одни фразы действуют, а другие нет. Ген раздосадованно хмыкнул, повернулся в кресле и только тогда увидел, что его слуга стоит рядом, съежившись в насквозь промокшем плащем. «Что тебе?» «Я... я только хотел спросить, приготовить ли вам ужин, повелитель?» Поморщившись, Ген отослал слугу нетерпеливым взмахом руки. Он не мог в такую минуту думать о еде. Ген уставился на просвет между соседними холмами. Если бы ему только удалось уничтожить стену тумана. Вдруг он негромко рассмеялся. Ну, разумеется, разгадка всё это время была у него под носом. «Океан! Надо всего лишь согреть океан!» «Эй! Один!» Слуга приблизился и выжидательно застыл перед ним. Да, повелитель, передай Атру, что я вернусь через час, а пока пусть жители деревни приготовятся к пиршеству, такому, какого они еще не видывали. Атар стоял у моста, наблюдая за поглощенными работой островитянами и обдумывал слова отца. Решение Гена отказаться от упорядочивания этой эпохи стало тяжким ударом для Атры. Почему-то он считал себя в ответе за этих людей. Они не виноваты в том, что в почве острова появились разломы, и если этот мир и вправду постепенно разлагался, долг отца и самого Атра, как повелителя эпохи, позаботиться о благополучии ее обитателей. Атр е вздохнул и побрел прочь, осознавая, как многое изменилось за считанные часы, и что островитяне стали иначе к нему относиться. Прежде они всеми силами старались угодить ему, Но теперь, даже в том, как они накрывали дощатый стол и готовили еду, чувствовалось недовольство, даже враждебность. Если б только он мог что-нибудь сделать. Он вдруг застыл на месте, а затем обернулся и взглянул вверх, на хижину старухи у вершины холма. Его неожиданно осенила мысль. Способ одновременно вновь завоевать доверие островитян и усовершенствовать свои познания в письменах дни. Что, если он останется здесь, не вернется на Квирк? Если убедить отца позволить ему продолжить наблюдение за этим миром, и не на несколько дней, а на целые месяцы, может даже годы, тогда он мог бы сделать пристройку к хижине и разместить там лабораторию. Да, но согласится л е г е н д Атр вынул карту и осмотрел ее, обводя кружок озера кончиком п а л ь ц а Он знал способ убедить отца, но для этого требовалось пойти на риск. Чтобы развеять сомнения Гена, следовало доказать, что он, Атр, не зря провел здесь последние несколько месяцев. Он испустил длинный прерывистый вздох. «Все это хорошо, а если отцу не понравится то, чем я занимался». Если он сочтет, что я еще не готов к работе. По правде говоря, Атрую самому еще не хотелось показывать Гену эпоху, которую он постепенно создавал в книге. Он хотел сам убедиться, что все в ней устроено правильно и подробно, прежде чем приниматься за настоящую книгу о п и с а н и й Но если это означало пренебрежение к судьбам нынешней эпохи, к судьбам Каэны, незнакомой девушки и старухи, которая присматривала за ним, стоит ли начинать? Он свернул карту и убрал её, а затем ещё долго стоял, водя по верхней губе кончиком языка. «Как поступила бы на моём месте Анна?» Он заранее знал ответ. «Она осталась бы здесь, попыталась бы помочь этим людям. Значит, так тому и быть, остаётся лишь убедить отца». ген вернулся тем же вечером как и обещал он появился на гребне холма на закате выделяясь черным силуэтом на фоне кроваво-красного светила он поднял руку и велел островитянам собраться внизу у холма его голос гулко разнесся над безмолвным озером смотрите сказал он указывая вдаль за холмы стена тумана исчезла тумана больше нет островитяне столпились на холме В о р а н ж е в свете заката перед ними открылся безбрежный океан. Повернувшись к Генну, они с ропотом благоговения бросились к нему и повалились на колени, не осмеливаясь поднять глаза. Ген направился к ним. Атор наблюдал ту сцену со ступеней хижины. Когда отсутствие отца затянулось на несколько часов, он встревожился. Но затем все понял. Ген делал новую запись в книге 37-й эпохи. Описывал нечто незримое, таинственное, чтобы избавиться от стены тумана. Спустившись, чтобы встретить отца в гавани, где шли приготовления к пиршеству, Атор ощутил холодок в животе, он решил сегодня же спросить у Гена разрешения остаться здесь, чтобы разобраться во всём как можно тщательнее. Атор вздохнул, проходя по мосту, если Ген откажет ему, значит так тому и быть, он не имеет права с л у ш а т ь с я отца. Никем не замеченный Атор вышел на берег гавани, взгляды с т р о и т я н были устремлены в сторону холма. Они наблюдали, как Ген спускается к ним в пышных одеяниях из бархатой кожи. Когда Ген появился перед распустившейся толпой, его слуга Каэна вышел вперед, чтобы поприветствовать своего господина. Он низко поклонился и рассыпал горсть крошечных желтых лепестков у ног г е н ы Ген смерил его холодным и властным взглядом, а затем за м е т и в о т о р а жестко подозвал его. «Что, отец?» Тихо спросил Атер, замечая странное выражение на лице Гена. Но тот ничего не ответил. Повернувшись к толпе, он снова поднял руку. «Отныне! Не смейте упоминать стену или туман! С этого часа запрещены оба этих слова!» «А теперь давайте веселиться! Будем праздновать новый отчет времени!» Атер уставился на спину отца, удивляясь, что он хотел сказать этим. Когда островитяне рассаживались за длинным столом, а т р р заметил, с каким трепетом они поглядывают на Генна, не смея еще верить в свершившееся чудо. Было уже поздно, когда жители деревни наконец разбрелись по домам. Расправляя свою постель в углу шатра, Атер видел, как его отец вышагивает туда-сюда у входа, а огонёк его трубки светит сквозь плотные шёлковые полотнища. С тех пор, как Ген вернулся, им так и не удалось поговорить, а у Атра уже накопилась добрая дюжина вопросов, однако он чувствовал. Время задать их ещё не пришло. Кроме того, он устал, и разговор мог подождать до утра. Едва он улёгся, повернувшись лицом к стене шатра, как почувствовал острый аромат дыма из трубки Гена. Приподнявшись, Атор увидел, что отец стоит над ним. «Завтра мы должны уйти отсюда». «Уйти?» «Да, у меня есть немало дел в других местах, очень важных дел». Атор помедлил, а затем сел, вглядываясь в полутьме в лицо отца. «Я хотел спросить тебя». «Спрашивай». «Я думал, что мог бы помочь тебе, если бы провел длительное наблюдение на этом острове. Возможно, островитяне согласились бы построить для меня хижину». Я бы перенес сюда свои вещи с квира, устроил бы лабораторию. Нет. Нет, но ведь... Никаких «но», Адр!» т Ген круто повернулся. О том, чтобы ты остался здесь один без присмотра, не может быть и речи. Безрассудство не входит в мои планы. Но если мы сможем понять, почему здесь происходят эти странные события, не к чему, Адр! т Так что не настаивай. У меня есть дела поважнее этой жалкой эпохи. Тогда зачем же ты дал мне фразы из книги описаний? Почему убрал стену тумана, если решил просто покинуть эту эпоху? Ты сомневаешься в целесообразности моих действий, Атор? Нет. Если мы сможем понять, что здесь происходит, мы избежим подобного в другом месте». Атор услышал, как отец недовольно фыркнул, но вместо ожидаемого гневного взрыва последовало молчание. Атор выпрямился, белая луна еще висела в небе, но ее свет почти не проникал сквозь плотную ткань шатра. Единственным источником света служил огонек трубки Генна. бросающий голубоватый отблеск на его лицо. «Отец!» Ген слегка повернул голову, но не ответил. Атер выжидательно замер. Спустя минуту отец подошел к нему поближе. «Твои слова не лишены смысла, Атер, и они соответствуют моим первоначальным намерениям». Даже если разрушение этой эпохи зайдет слишком далеко, оно может оказаться полезным в исследовании подобных случаев. Строительство здесь особого помещения для о п ы т а хорошая мысль. При условии, конечно, что в нем не будут храниться книги или дневники. И все-таки я не могу оставить тебя здесь одного, Атер. Это слишком опасно. Кроме того, ты должен продолжать учебу, а я – посещать другие эпохи. Я не могу вечно торчать здесь. Вот так-то. Ты останешься на Квире, но мы время от времени будем появляться в этой эпохе. И этих посещений тебе хватит, чтобы продолжить наблюдение. Атр е надеялся на большее, однако такому решению отца можно было только радоваться. Его догадка оказалась верной. Ген собирается бросить эту эпоху на произвол судьбы. Теперь, по крайней мере, у Атра был шанс принести е хоть какую-то пользу. И если он выяснит, что здесь происходит, возможно, отец начнет доверять ему и предоставит большую свободу. Но все это впереди. Лежа в постели, он вспомнил изумленные и благоговейные выражения на лицах островитян. Уже погружаясь в дремоту, о т успел поймать еще одну осенившую его мысль. Ген нагрел воду в океане.